Весь день мы ехали по заснеженному тракту. За окном печально унылый пейзаж. Голые ветви деревьев, метровые сугробы и кое-где следы нежития и зверья. А в карете не веселее. Из развлечений только ворох книг. Закутавшись в одеяло, я наблюдала, как Малика усердно грызет гранит науки. Раньше за ней такого не водилось. Все силы она отдавала на работу в таверне, да на то, чтобы не уснуть в аудитории во время лекции. Сейчас же, когда у неё появилась возможность учиться, она пользовалась этим по полной и всё чаще заводила разговоры о необходимости второго академического образования. Видимо, понесло. Не удивлюсь, если она ещё и школу управления закончит. А вот у меня мечты были совсем иные. Была бы моя воля, всю жизнь превратила бы в праздник, родила бы кучу детишек, Я оторвалась бы на их детстве. Да, может, эгоистично, но я мечтала о больших качелях в саду, где мы с дочерьми могли бы кататься днями напролёт. И песочницу нужно, как же без куличиков. А кукольные домики. Я бы такой интерьер там сделала. И одёжки бы мы вместе шили для кукол. Я бы учила девочек делать стежки, пришивать пуговички, кроить бальные платьица. Эх, мечты. И ещё у нас был бы свой розарий, где бы мы вместе ухаживали за цветами». Закрыв глаза, я представила себя в окружении десятка кустов роз, а рядом две белокурые девочки с цветочками в волосах. Я была лишена этого. Мать не пускала меня в свой розарий, не было качелей и песочниц. Лишь горы кукол, и я одна в комнате, пытающаяся сшить им платьица. Но, увы. Я непременно должна пойти к эропреворотным зельям. Я наконец хочу получить свой кусок счастья. Я его заслужила, выстрадала. Мой любимый, но такой невозможный Макхауса, может избавить меня от чёрной ведьминской силы. Я хочу, чтобы мои девочки были на него похожи, с такими же чудесными глазами. Я хочу быть счастливой рядом с ним. Я заслужила это. Схватив учебник по травоведению, Я открыла раздел Время и методика сбора трав, углубилась в чтение. Время от времени я поглядывала то на дорогу, то на кошечка, соединяющая нас с мужчинами. Внутри душу грыз какой-то червячок. Ближе к вечеру мы подъехали к постоялому двору. Тут творилось что-то невообразимое. В многочисленных каретах сидели люди. Вокруг них бегали подавальщицы и мальчишки-служки и разносили всем горячую еду. Мы с Маликой высунулись из оконца и пытались понять, что там стряслось. Но в общей суматохе, царившей здесь, разве что разберёшь такое безобразие и без нас. Вот и первые проблемы. Проворчал Тиер и прыгнул скозел. Не церемонись, он поймал за шиворот какого-то бедолагу и что-то у того спросил с таким зверским выражением лица, что паренёк выложил всё как на духу. Грожав руку Этьер позволил перепуганному слушке скрыться с глаз долой. Он когда злой бывает таким грубым. Тихонечка подметила Малика, глядя, как в раздражении бесится Этьер. Зато какая у него фигура. Сплошные мышцы, а кубики, ну просто. М-м, так бы и съела. Шипнула я в ответ. А Жан, сидящий на козлах, хохотнул. А объект нашего обсуждения споткнулся, а потом, обернувшись, одарил меня таким взглядом, что я в какой-то век и покраснела, даже уши запылали. Отшатнувшись от кошка, я уселась на сиденье. Вот так и высказалась. Ну и слух у них. Ну ладно, же она не маг. Но у него и слух, и нюх звериный. А у Тира-то откуда такие таланты? Вот это да. Воскликнула Малика. Где да ты глянь, кто руководит всем этим хаосом? Вмиг, позабыв о том, что мне от чего-то там стыдно, я высунулась в окно и глянула туда, куда ткнула пальцем подруженька. И вот она, картинка воплоти. На какой-то непонятной бочке под перефры руки в бока стояла несокрушимой статуи несравненная Амелия Соф Валари. Наша одногруппница, ведьмовый аннм поколения и жена некроманта. Эта особа, не жалея голоса своего, громогласно командовала парадом. Периодически её ручка взмахивала в воздухе, и ей пальчик указывал то на одну, то на другую карету. Ведьма руководила общественным питанием. Подбоченком прямо на снегу, с видом великомученика сидел её муж, профессор некромантии Рейф Соф Валари. И подперев кулаком подбородок, со скорбным выражением лица наблюдал за всем этим безобразием. Амели Выкрикнула я из окна кареты. «А нас, по большому блату, покормишь вне очереди?» Дождавшись, пока эффектная шатенка повернется в нашу сторону, мы интенсивно замахали руками. «Ну, кто бы мог подумать, что ждет нас такая встреча?» Вспорхнув бабочка из бочки и отобрав под нос у какого-то бедолаги Слушки, что попался ей на пути, ведьма, виляя задом, направилась в нашу сторону. Ее муж, подскочив, тоже просиял в лице. «Какая встреча? Раяна Соф Клюэму, Малика Соф Эсгер. Вы ли это ведьмы?» «Вот уж тоже не ожидали». Малика подозрительно щурилась. «А не ты ли во всем этом повинна?» Амелия виновата глянула на мужа. Лицо профессора тут же сделалось суровым. «Только тихо», — шепнула Амелия и ковырнула небольшой сугроб ножкой. «Я зелье вылила в канализацию». «Ну, неудачная получилась. Но кто же знал, что у них там в стоках столько крыс у мертвей водится? Вот они как полезли!» Ее муж подсобрался и недовольно осмотрелся. Создавалось такое впечатление, что только большая любовь и присутствие кучи свидетелей уберегают Амилию от хорошей такой порки. «Тебе диплом через полгода получать», прошипел профессор-некромант. А у тебя всё не знала, да не виновата. Это ведь додуматься, бутыль оживляющего зелья вылить разом. Хорошо, что только крысами дело обернулось, и что крупнее в гости не пожаловало. Амелия насупилась и сунула подошедшему Жанну в руки под нос с двумя остывающими тарелками супа. «Вот, поешьте. Они там ещё долго, мертвяков этих ловить будут». Фыркнула она недовольна. «Ну ты даёшь». У вас кликнула Малика. Горжусь тобой, ведьма. На неё тут же глянули 3 пары мужских глаз. А я возгордилась. Нет, не Малика и не Амелия, а собой. Вот хоть раз в большой суматохе и хаосе виновата не я. Покачав головой, Жан передал нам суп. Амелия женится церемонии без приглашения забралась в нашу карету. Откинула сиденье, вытащила одеяло и подушку. И, укутавшись, села. «Ой, девочки, а мы взяли на прокат небольшую кибитку. Там и в полный рост не полежишь. Говорил мне Рейф, что неудобно, а я своё заладила модно и быстро. А вот теперь сама себя ругаю. Ещё умертвее эти. Рейф вообще зол. Того и гляди, рванёт». Мы молча хлебали, ели тёплый суп и, понимающий, взирали на подругу. С её-то любовью к исследованиям, крысы и один разгромленный постоялый двор слабовато даже. Сероглазая ведьмочка, пригревшись под одеялом, хитро глянула на наших мужчин. «А кто это с вами?» Тихо поинтересовалась она. «Брюнет этот симпатичный. Это тот, что с нами летом на практике был?» «Ты про Этьера?» Малика глянула в окошко. «Да, он брат моего мужа». Амелия тут же разочарованно хмыкнула. А я его сначала не признала. Думала, что это твой таинственный жених-огневик. Девушка ещё раз окинула взглядом фигуру боевого мага. Нет, это не Раос. Растерявшись, я поджала губы. А что, у тебя симпатичнее мужчина? Не унималась Амелия. Отставив пустую тарелку в сторону, я распахнув двери кареты, поднялась. Пойду прогуляюсь. Бросила я девушкам. Да, я позорно сбегала, потому как знала об особенности характера госпожи Соф-Валари. Она абсолютно беспардонно любит лезть в чужие дела, и такое понятие, как деликатные темы, для неё не существует. А я рассказывать что-либо о Раусе не хотела. Я вообще мечтала о нём забыть и не вспоминать никогда. «Ты куда собралась?» На моём пути возник Этьер. «Неважно», — пробурчала я, обойдя его. Пойду узнаю, сколько ещё они дохлых крыс ловить будут. Но, сделав пару шагов, я вдруг ощутила, как кто-то схватил меня за плечи. К моей спине прижалась мощная мужская грудь. Эти яrmолчал, но объятия его становились крепче. Тёплое дыхание согревало кожу near ушка. "Вернись в карету, девочка моя", прошептал он. "Здесь слишком людно и много сомнительных личностей". «Я не хочу», — тихо возразила я. «Тогда заберись на козлы, но не исчезай из виду. Я прошу тебя, ведьмочка, послушайся хоть раз, без возражений». Кивнув, я чуть отстранилась от него. Руки мужчины разжались, выпуская меня из объятий. Запрыгнув на козлы, я устроилась удобнее и прикрыла глаза. Окошечко, позволяющее в дороге общаться с возницей, было приоткрыто. И я отчетливо слышала, о чем говорят ведьмочки. И чего? Он не женат? Негромко допытывалась Амелия. Я сразу поняла, о ком она. Нет, этиэр холост и большой любитель женской компании, нейтральным голосом ответила Малика. И они с твоим мужем родные братья? Любопытство сероглазой ведьмы набирало обороты. Этиэр усыновлён. Родители Жана занимаются благотворительностью. В одном из приютов они увидели мальчика, одарённого магией хаоса. Это ведь редкий дар, ты знаешь. Пока занимались поиском его родных, прикипели к мальчишке и уже никому не отдали. Малика делилась информацией скупо и сдержанно. Но Амелия, казалось, этого не замечала. «И какой он?» Её голос становился громче. «У меня ещё касс не пристроено. А тут такой красавица не женат». Тут же, вспомнив лучшую подругу Амелии, сжала кулачки. И еще бы там не просто ведьма, а боевичка. Холеная, эффектная, я бы даже сказала, с ног сшибательная. И кто не упадет от любви сам, она упокоит кулаком. Мне вдруг захотелось ворваться в карету и прокричать, что Этьер мой мужчина, мой. И нечего строить на него планы. «Прости, ведьмочка» услышала я глубокий голос обекта их обсуждений но моё сердце занято и холостым я собираюсь оставаться недолго я даже не услышала когда снова подошёл этьер как же жаль медленно протянула амелия но моя подруга чистое сокровище боевая ведьма отличница красавица мужчина хохотнул густые вибрирующие нотки его смеха затронули мою душу О вы вынужден снова огорчить. Предпочитаю совсем иных девушек. Я нахмурилась, услышав ответ Иера. Закуталась в одеяло, лежащее тут же на лавке, и зевнув прикрыла глаза. Думать, кто занимает его сердце, я не хотела. Он будет моим. Я не хочу всю жизнь со стороны смотреть на любимого мужчину и рожать от того, кого ненавижу. Похоже, что постоялый двор сегодня так и не примет своих временных жильцов. Люди ходили мимо, слышались крики, громкие разговоры. Всё это как ни странно усыпляло. Сквозь сон я ощутила, как меня подняли на руки и понесли. Приоткрыв глаза, увидела твёрдый мужской подбородок без намёка на щетину. Улыбнувшись, провела по гладкой коже рукой. Спи, девочка. «Я отнесу тебя в постельку», — шепнула Тьер. «Счастливо прищурившись, я представила нас в этой самой постельке». «Ик!» Непроизвольно вырвалась у меня.